от автора в работе с этой книгой я использовал тексты ранее уже появлявшиеся в виде статей отчетов или постов в моих блогах Для большей ясности я отредактировал цитаты и поделился некоторыми фрагментами текста с источниками чтобы получить отзывы о них. если говоря о ком-то я называю его только по имени, значит оно изменено. Если в фактах и цитатах обнаружатся ошибки или что-то в тексте окажется недостаточно понятным, я постараюсь это исправить на моем сайте www.ulrichboser.com Что касается конфликта интересов, то у меня он есть, а у кого нет. Я действительно работал на разные организации и фонды, упомянутые в книге. Когда я писал о событиях моей собственной жизни, особенно от тех, что произошли давно, мне очень хотелось заканчивать каждое предложение словами, насколько я помню. Имейте это в виду.